Пелом Гренвилл Вудхаус. В погоне за успехом. На обычно невозмутимом лбу достопочтенного Фредди Трипвуда, когда он прогуливался по садам замка Бландинг, проступила легкая, но хорошо заметная складка человека, чьи мысли не находят покоя. Лето было в самом разгаре и сады расцветали своим великолепием но, кажется, он не находил утешения в их великолепии. Кольца алярии, вызывавшие у его отца лорда Эмсворта восторженные крики радости, оставляли Фрейдерика равнодушным. Он смотрел на лабелии пустым взглядом, словно обрубал нежелательное знакомство на ипподроме в Аскоте. Страдал он от упорства тети Джорджианы. С тех пор, как он женился на единственной дочери Доналдсона из Лонг-Айленда, штата Нью-Йорк, владельца Дональдсон Док Бисквитс, Фредди всей душой погрузился в продвижение товаров этой фирмы. И отправленный домой в Англию, чтобы поискать перспективных клиентов, он нашел в Джорджиане леди Олстер практически идеальную покупательницу. Владелица четырех пекинесов, Двух померанских шпицев, йоркширского терьера, пятерых силихэм-терьеров, борзой и эрдольтерьера занимало важное место среди собаковладельцев. Заручиться ее покровительством было бы для него очень важно. Это закрепило бы за ним репутацию предприимчивого человека, который стремится к успеху и доставит огромное удовольствие его тестю, а владелец Дональдсон Док Джой, когда был хоть немного доволен, извергал словно гейзер чеки на пять тысяч. Однако ни красноречие Фредди, ни священные узы родства не поколебали до сей поры твердокаменную леди Олстер, предпочитавшую травить собак какой-то мерзостью фирмы Питерсона. Фредди с горечью фыркнул. Этот звук еще разносился эхом по саду, когда Фредди обнаружил, что рядом его кузина Гертруда, дочь леди Олстер. «Что как?» — дружелюбно сказал Фредди. Гертруду он любил и не обижался на нее за то, что у нее была мать, неспособная распознать хороший собачий корм. Между ним и Гертрудой давно сложился крепкий альянс. Именно к нему обратилась кузина, когда ее хотели разлучить со старым добрым Бифи Бингемом. «Примечание. Бифи — это прозвище, которое означает «маскулистый, крепкий, мясистый». «Конец примечания». И он ей помог. Помог настолько, что помолвка стала общепризнанным фактом, и дело шло к свадьбе. «Фредди, — сказала Гертруда, — можно взять твою машину?» «Конечно», — отвечал он. «Поедешь к старине Биферсу?» «Нет», — сказала она и человек повнимательней заметил бы в ее тоне какую-то неловкость. Мистер Уоткинс хочет посмотреть Шрусбери. «О! Ну что ж, как знаешь. А ты мамашу не видела? Кажется, сидит в саду, вон там. А, да? Понял, спасибо». Фредди пошел туда, куда она указала, и увидел тетю. Она и впрямь сидела. У ног ее лежал Эрдель Один из пекинесов сидел на коленях. Она озабоченно смотрела вдаль, словно, как и племянник, чем-то терзалась. Так оно и было. Леди Олстер ощущала беспокойство. Когда заменяешь мать четырнадцати собакам, забот не избежать. Но Леди Олстер мучили не бессловесные друзья, а дочь Гертруда. Помолвленная с преподобным Рупертом Бингемом, Гертруда, как ей казалось, В последнее время увлеклась Орла Уоткинсом, эстрадным тенором, одним из тех одаренных молодых людей, которых леди Констанс был хозяйка Бландинга, непрестанно приглашала в замок. Чувства леди Олстер к будущему зятю еще недавно были совсем иными. Сначала перспектива иметь его в качестве зятя печалила и огорчала ее. Затем, внезапно узнав, что он является племянником, и наследником богатейшего судовладельца. Ее душа взлетела из бездны к небесам. Теперь она была решительно за Бингема и охотно улыбалась ему. После его назначения на вакантную должность викария в Матч деревни расположены неподалеку от Маркет Бландинг, она привезла Гертруду в замок, чтобы жениху и невесте было легче видеться. И вместо того, чтобы часто видеться с женихом, Гертруда, похоже, предпочитала проводить время с Орла Уоткинсом, этим воркующим тенором. Вот уже несколько дней они были неразлучны. Теперь все знают, что такое теноры. Опасные дьяволы. Они садятся за рояль, заглядывают девушке в глаза и голосом, похожим на газ, выходящий из трубы, поют о любви в лунном свете. И не успеешь оглянуться? как девушка отшивает достойного молодого священника, с которым у нее были перспективы, и уезжает с мужчиной, единственным средством к существованию которого являются периодические выступления в британской радиовещательной корпорации. Если уж тут мать не может вздрогнуть, я и не знаю, когда и дрожать. Вот леди Олстер и вздрогнула, и вздрогнула снова, когда летнюю тишину нарушил жуткий лай. Пекинес и Терьер залаяли одновременно, и, поднимая взгляд, леди Олстер заметила своего племянника Фредерика. Леди Олстер вздрогнула еще раз, когда с тревогой заметила в глазах Фредди знакомый блеск, напоминающий ей блеск залежалой галеты Дональдсон Док бисквиц Однако по опыту она знала, что в таких случаях иногда помогает сдержать его напористость, если быстро заговорить на другие темы, и она галантно попыталась сделать это и сейчас. «Не видел ли ты Гертруду?» — спросила она. «Видел», — ответил он. «Взяла мою машину, едет в Шрусбери». «Одна?» «С Воткинсом». Очередной спазм сотряс леди Олстер. «Фредди», — сказала она, — «Я очень волнуюсь». «Волнуетесь? О чем?» «О Гертруде». Фредди жестом словно бы отстранил Гертруду. «О ней беспокоиться совершенно не стоит», — сказал он. «А вот о чем вам стоит беспокоиться, так это о своих собаках. Заметили, как они на меня лают?» «Нервы. Просто комки нервов. А почему?» «Неправильное кормление». Пока вы ошибочно даете им корм Питерсона, в котором нет многих необходимых витаминов, они будут продолжать выходить из себя каждый раз, когда увидят на горизонте человека. А теперь, в продолжении того, о чем мы говорили сегодня утром, тетя Джорджана, я хотел бы провести небольшую демонстрацию. А ты не мог бы намекнуть ей, Фредди? Кому? Гертруде. Мог бы? На что? Она слишком часто встречается с Уоткинсом. Но я тоже, если уж на то пошло. Как и все, кто видит его больше одного раза. Она, кажется, совсем забыла, что помолвлена с Рупертом Бингемом. «Вы упомянули о Руперте Бингеме», — внезапно оживился Фредди. «Я расскажу вам кое-что о Руперте Бингеме. У него есть пес по кличке Боттлс, которому с раннего детства давали Дональдсон Дог Джой. Я хотел бы, чтобы вы на него посмотрели. Благодаря костеобразующим свойствам Дональдсон Док Джой он сияет здоровьем. Прекрасный, крепкий пес с глазами искрящимися от радости и с лапами, твердо стоящими на земле. Это заслуга его хозяина. Выбросьте из головы собаку Руперта. Вы должны помнить о собаке Руперта. Вы не можете позволить себе игнорировать его. Это пес, с которым нужно считаться, и все это благодаря Дональдсон Док Джой. Я не хочу говорить про Дональдсон Док Джой, а я хочу. Я хочу провести презентацию. Я расскажу вам, как мы это делаем. Мы поручаем нашему консультанту встать перед публикой, и когда аудитория будет достаточно большой, взять галету, отломить кусочек и разжевать ее. Таким образом мы доказываем, что Дональд Дог Джой настолько полезен, что вполне пригоден и для людей. Наш консультант не только съедает Галету, но и наслаждается ей. Он смакует ее, вращает вокруг языка и смешивается слюной. «Фредди, прошу тебя!» «Слюной!» — твердо повторил Фредди. «И собака тоже. Она разгрызает Галету и наслаждается ею». «Становится большим и красивым псом. Я сейчас покажу!» И на глазах у своей тети, которую от этого зрелища немедленно затошнило, он приступил к демонстрации. Это была впечатляющая демонстрация, но ей кое-чего не хватило. Чтобы сделать ее идеальной, Фредди не должен был подавиться. Причиной катастрофы стал недостаток опыта. Долгие годы тренировок уходят на подготовку опытных консультантов. Обычно агенты фирмы начинают с собоиных гвоздей, переходят на утюги и патентованные завтраки, а уж потом берутся за галеты. Фредди был новичком. Пытаясь прокрутить лакомство на языке, он поперхнулся. Ощущение, будто он проглотил смесь кирпичей и опилок, сменилось долгим и мучительным приступом кашля. Когда кашель прошел, Он увидел замок, увидел лужайку, увидел сад. Но леди Олстер он не увидел, она исчезла. Тем не менее, хорошо известно, что добрых людей, как и Дональдсон, Дог Бисквит, трудно подавить. Примерно через 50 минут, когда преподобный Руперт Бингем сидел в своем кабинете в викариатстве Мэтчингем, горничная объявила о посетителе Вошел, прихрамывая Фредди Трипвуд. Вид у него был потрепанный. «Что как, Биферс», — сказал Фредди. «Я пришел узнать, нельзя ли одолжить Ботлза. Наклонившись к коврику, он ласково ткнул пса в бок, и Ботлз в качестве признательности коротко махнул хвостом. Он был прекрасным псом, хотя и неведомой породы. Его мать была популярной местной красавицей, и вопрос о его отцовстве заставил бы генеалогический колледж «Недоуменно поджать губы». «О, привет, Фредди», — сказал преподобный Руперт. Молодой пастырь говорил рассеянным голосом. Он нахмурился. «Это удивительный факт, и он лишь показывает, в каком мире мы живем. Из четырех представленных читателю в этой хронике лбов, три были в складках от забот. И если бы у молодых девушек была совесть, то и лоб Гертруды был таким же» и тогда у нас был бы полный комплект. «Возьми себе стул», — сказал преподобный Руперт. «Лучше я возьму диван», — сказал Фредди. «Чувствую себя немного усталым. Мне пришлось проделать весь этот путь на своих двоих». «А что с машиной?» Гертруда одолжила ее, чтобы свозить Уоткинса в Шрусбери. Преподобный Руперт некоторое время сидел в задумчивости. Его лицо большое и красное, выглядело осунувшимся. Даже массивное тело, благодаря которому он едва не стал чемпионом по гребле в Оксфорде, казалось, уменьшилось. Печаль его была столь очевидна, что Фредди спросил, что случилось? Рукой, похожей на окорок, пастырь протянул ему листок, исписанный неровными строчками. — На, читай. — От Гертруды? — Да, пришло сегодня утром. — Ну? Фредди закончил чтение и передал письмо обратно. Он был обеспокоен. «По-моему, — сказал он, — это отставка». «Да, видимо», — согласился Бингем. «Оно длинное, — объяснил Фредди, — и бестолковое. В нем много всякой ерунды. Уверены ли мы? Знаем ли мы себя? И не лучше ли было бы, наверное? Но я думаю, что это отставка». Я не могу этого понять. Фредди снова сел. Я могу, сказал он. Теперь я понимаю, о чем переживала тетя Джорджана. Она боялась не зря. Этот змей Уоткинс увел у тебя невесту. Ты думаешь, она влюбилась в Уоткинса? Да. Я скажу тебе почему. Он змеи уст. А девушки всегда влюбляются в змеи В них есть очарование. Я никогда не замечал очарования в воткинсе Он всегда казался мне каким-то водорослем. Очень может быть. Но он в своем деле мастак. Не знаю, почему так происходит, но есть некий тип мужского тембра, который действует на девушек, как мята на кошку. Преподобный Руперт тяжело вздохнул и сказал. Понятно. Вся беда в том, продолжал Фредди, что он романтик, а ты нет. Твой лучший друг не может назвать себя романтиком. Солидным — да, надежным, да, романтиком — нет. Значит, ничего нельзя сделать? Фредди подумал. А ты не можешь предстать в романтическом свете? Это как? Ну, останови лошадь на скаку. — Где я возьму лошадь? — Да, — сказал Фредди. — И то правда. Они помолчали. «Ну что ж», — сказал наконец Фредди, — «можно одолжить Ботлза? «Зачем?» «В целях презентации. Тетя увидит, какие бывают собаки, когда едят Дональд Сандок Джой. Беда с этой женщиной. Я испробовал все испытанные в торговом деле уловки, но они не помогают. У меня такое чувство, что если бы она увидела Ботлза... Ткнула его в ребра и заметила упругую, мускулистую плоть. Она бы сдалась. Во всяком случае, попробовать стоит. Я возьму его с собой? Можно? Хорошо. Спасибо. А что касается твоей маленькой проблемы, то я уделю ей самое пристальное внимание. Ты заглянешь ко мне после ужина? Полагаю, да, — угрюмо сказал преподобный Руперт. Известие о том, что ее впечатлительная дочь отправилась на прогулку по деревне в двухместном автомобиле с пронырой Уоткинсом, обернулось для леди Олстер новой судорогой. Когда Фредди начал трудный обратный путь, она сидела в отчаянии на террасе. Терьер ушел по каким-то своим делам, а Пекинес дремал у нее на коленях. Она завидовала его спокойной отрешенности. Будущее представлялось ей черным, а воздух — тяжелым от обреченности. Лишь одно смягчало ее уныние. Ее племянник Фредерик исчез. Другие известные местные вредители, такие как мухи и мошки, присутствовали, но не Фредерик. Судя по всему, территория замка Бландинг была совершенно свободна от него. И тут даже это слабое утешение было отнято у потрясенной женщины. Слегка прихрамывая, словно ему мешали туфли, из-за ближайшего кустарника вышел достопочтенный Фредди и направился в ее сторону. Его сопровождало нечто внешне напоминающее собаку. — Что как, тетя Джорджана? Что ж, Фредди? — покорно вздохнула леди Олстер. Пекинес открыл один глаз, подумал, не залаять ли, И решил, что слишком жарко. Это Ботлс, сказал Фредди. Что? Ботлс, пес о котором я недавно упоминал. Посмотрите, какие мускулы. В жизни не видела такой дворняги. Добрые сердца важнее, Корон, сообщил Фредди. Суть не в родословной, а в его физической подготовке, воспитанный исключительно на диете от Дональдсон Док Джой. Он идет, подняв голову, смелый и невозмутимый. Мне бы хотелось, если вы не против, чтобы вы пришли со мной в конюшню и посмотрели, как он справляется с крысами. Это даст вам некоторое представление. Он говорил бы и дальше. Но в этот момент произошло нечто, как и во время предыдущего разговора о продажах, омрачившее ораторское искусство Фредди. Пес Ботлс во время этого разговора Бродил туда-сюда в любознательной манере, свойственной собакам, оказавшимся на незнакомой территории. Он обнюхивал деревья. Он катался по дерну. Теперь же, вернувшись в центр событий, он впервые заметил, что на коленях сидящей в кресле женщины лежит нечто необычное. Чтобы нам не запутаться в последовательности событий, нужно описать все по порядку. Итак, он приблизился к креслу, Прижался к предмету пытливым носом и резко вдохнул. В следующее мгновение, к огромному удивлению Ботлза. предмет подпрыгнул, как на пружине, упал на землю и устремился к нему. Что это было, ботлс не знал. Похоже, оно было живым. Его охватило острое желание разгадать эту загадку. Ботлз не стал колебаться. Ему нравились схватки с его собратьями. Он, так сказать, вращал их вокруг языка и смешивал собственной слюной. Но это было другое дело. Он никогда раньше не встречался с пекинесом, и никто не был бы более удивлен, чем он сам, если бы ему сказали, что этот странный пушистый предмет — собака. Сам же он счел это промыслом Божьим, и, будучи полностью растерян, Сделал три круга вокруг газона и попытался забраться на дерево. Неудачно закончив эту попытку, он еще крепче вжал свой обширный хвост между задних лап и исчез с места происшествия. Изумление почтенного Фредди Трипвуда могло сравниться только с его разочарованием. Леди Олстер начала выражать свое мнение об инциденте. И ее насмешки, ее глумления, ее открытые намеки были просто невыносимы. Если по ее словам клиенты Дональдсон-Дог Джой позволяют себе, чтобы пекинесы таким образом прогоняли их служайки, то она рада, что никогда не была настолько слабовольна, чтобы поддаться на уговоры и купить корм. Повезло, сказала леди Олстер в своей резкой насмешливой манере, что Сьюзен не была крысой полагая, от крысы у этой вашей дворняги отказало бы сердце. Ботлс, сурово сказал Фредди, — «особенно хорошо разбирается в крысах. Думаю, по справедливости вам стоит пойти в конюшню и дать ему возможность показать себя в истинном свете». «Спасибо, я уже достаточно насмотрелась». «Может, вы пойдете в конюшню и посмотрите, как он расправляется с крысами?» «Не пойду». «В таком случае», — мрачно сказал Фредди, — «говорить больше не о чем. Думаю, мне лучше вернуть его в викориатство». «В какое викориатство?» «В викариатство. в какое викариатство? в викариатство мэтчингема это была собака Руперта?» «Конечно». «Так вы видели Руперта?» «Естественно». «Предупредили его о мистере Воткинсе?» «Было слишком поздно предупреждать» он получил письмо от Гертруды, в котором его отшили. «Что?» «Ну да, она сказала, уверен ли он, разобрался ли он в себе, но можете считать, что это было равносильно отставке. Однако, возвращаясь к теме за тёся Джорджана, я думаю, вам следует принять во внимание тот факт, что во время недавней встречи с вышеупомянутым Пикинесом он пережил совершенно новый опыт и, естественно, предстал не в лучшем свете. Я еще раз повторяю, что вы должны увидеть его среди крыс. О, Фредди! Да? Как ты можешь болтать об этой несчастной собаке, когда на кону стоит будущее Гертруды? Просто жизненно необходимо, чтобы она каким-то образом излечилась от этого ужасного влечения. Я могу с ней поговорить, если хотите, но, как по мне, дело зашло слишком далеко». Уоткинс ворвался в самую ее душу. «Однако я сделаю все, что в моих силах. Извините меня, тетя Джорджана. Из ближайших кустов высовывалась честная морда Ботлза. Казалось, он хотел убедиться, что опасность миновала. Как раз в час предобеденного коктейля Фредди нашел первую возможность переговорить с Гертрудой. Настоящего дельца и ловкача никогда не обойти, И внезапная и блестящая идея, как переубедить тетю Джорджану, пришла ему в голову, когда он расчесывал волосы. Он с легкой душой спустился в гостиную. И, увидев Гертруду, вспомнил о своей миссии. «Слушай», — сказал Фредди, — «нам нужно поговорить, юная Гертруда». «Что это за ерунду я слышал про тебя и Биферса?» Гертруда покраснела. «Ты видел Руперта? Сегодня я нанес ему визит». Он рассказал мне все. О, он подавлен. О, да, подтвердил Фредди. Ему очень печально, бедняги. И я его понимаю. Девушка, с которой он обручился, бегает по всей округе и влюбляется в теноров. Я никогда не слышал подобным. Что ты в нем нашла? В чем секрет его обаяния? Уж точно не в его галстуках. Они ужасны. То же самое можно сказать и обо всем его наряде. Он выглядит так, словно купил свою одежду в магазине подержанных костюмов. И как если бы этого было мало, у него короткие, но заметно выступающие бакенбарды. Ну, можно ли предпочесть такому стерлинговому парню, как Биферс, такую заросшую нелепыми бакенбардами певичку? Наступила пауза. Гертруда заиграла еще более мечтательные аккорды. «Я не собираюсь это обсуждать», — сказала она. «Не твое дело». «Нет, прости», — сказал Фредди. «Извини». «Если ты вернешься мыслями к тому времени, когда Биферс ухаживал за тобой, то вспомнишь, что я был тем парнем, который все это уладил. Если бы не моя находчивость и изобретательность...» Ты и этот недотёпа никогда бы не обручились. Поэтому я считаю себя ангелом-хранителем или кем-то в этом роде, и как таковому мне полагается до конца расследовать этот вопрос. Конечно, прибавил он, я прекрасно понимаю, как ты себя чувствуешь. Я вижу, где ты сделала свою фатальную ошибку. Этот Откинс заколдовал тебя своим очарованием. И ты смотришь на Биферса, как на кусок неромантического сыра. Но учти, девочка, я хочу, чтобы ты не называл меня девочкой. Запомни, это упрямая зануда, — поправил себя Фредди. И запомни хорошенько, Биферс проверен, верен и надежен. Человек, на которого можно положиться. В то время как Уоткинс, если я правильно понял по этим бакенбардам, из тех, кто подведет в трудную минуту и тогда, когда будет уже слишком поздно, ты придешь ко мне со стонами, плача солеными слезами и говоря, ах, почему я вовремя не догадалась, а я отвечу, ты, несчастная маленькая тупица, уйди и продавай свои собачьи галеты, Фредди». Гертруда возобновила игру. Ее рот сжался в упрямую линию. Фредди смотрел на нее с неодобрением. «Это какой-то порог в крови», — сказал он. Ты, как и твоя болтливая мамаша по своей природе, не способна здраво смотреть на вещи. Вы обе тупоголовые. Продать галеты для собак, говоришь? Ха, как будто я не нахваливал их тете Джорджани до тех пор, пока у меня не потрескались губы. И каков результат? Никакого. Но потерпи до вечера. Сейчас и так вечер? Более позднего. Увидишь мой маленький эксперимент? «Какой маленький эксперимент?» «А!» «Что значит «а»?» «Просто «а». В час после обеденного кофе замок Бландинг предстал перед нами как обитель покоя. Случайный прохожий, заглянув в янтарную гостиную через французские окна, выходившие на террасу, мог бы сказать, что все в порядке с обитателями этого величественного дома Англии. Лорд Эмсворт сидел в углу, поглощенный томом о лечении свиней в болезни и в здравии. Сестра его, леди Констанс Скибл, шила. Другая его сестра, леди Олстер, смотрела на Гертруду. Гертруда смотрела на Орла Уоткинса, а Орла Уоткинс смотрел в потолок и напевал своим певучим голосом песню «Рос». Почтенный Фредди Трипфуд не присутствовал. И одного этого факта, если следовать мнению его отца, лорда Эмсворта, должно было хватить для успеха любого раута. И все же под этой поверхностью безмятежного уюта протекали неспокойные течения. Леди Олстер, глядя на Гертруду, почувствовала себя жертвой уныния. Ей не нравилось, как Гертруда смотрит на Орла Откинса. Гертруда, в свою очередь, после недавнего разговора с достопочтенным Фредди, Испытывала угрызение совести и сомнения, леди Констанс все еще была взволнована последствиями сестринской откровенности леди Олстер, высказавшейся вечером на тему неразумности хозяек, которые намеренно отпускают в замках на волю воркующих теноров. А лорд Эмсворт пребывал в том состоянии раздражения, что бывает у мечтательных пожилых джентльменов, которые желая почитать о свиньях, обнаруживает, что их сосредоточенность нарушена голосами, поющими о розах. Только Орла Воткинс был счастлив. Но вскоре и ему тоже предстояло пополнить мрачные ряды. Как только он начал раскрываться душой и относиться к этой песне так, как подобает относиться к песне, с другой стороны двери послышался нетерпеливый лай. Кажется, там был пес. И помимо того, что он не любил и боялся всех собак, Тианор не терпел конкуренции. В следующее мгновение дверь распахнулась, и на пороге появился достопочтенный Фредди Трипвуд. Он нес небольшой мешок, и его сопровождал Ботлз, в манерах которого явно не хватало сдержанности. На лице достопочтенного Фредди, когда он вошел в комнату, появилось мрачное выражение, которое всегда можно увидеть на лицах тех, кто собирается испытать судьбу выиграть или проиграть все. Старая гвардия при Ватерлоу выглядела примерно так же. Ведь Фредди решил поставить все на карту одним броском. Многие молодые люди на его месте, которым помешала тетушка, решительно отказавшаяся прогуляться до конюшни и посмотреть, как собака искупает свою вину перед крысами, угрюмо смирились бы с поражением. Но Фредди был сделан из более прочного материала. «Тетя Джорджана, сказал он, протягивая мешок, за которым с волнением прыгал Боттлз. «Вы отказались прийти сегодня днем на конюшню и посмотреть, как действует этот пес, вскормленный Дональдсон Док Джой. Поэтому вы не оставили мне другого выбора, кроме как разыграть матч на вашей собственной площадке». Лорд Эмсфорд поднял глаза от своей книги. «Фредерик, прекрати трепаться и убери отсюда эту собаку». Леди Констанс подняла взгляд от своего шитья. «Фредерик, если ты входишь, заходи и садись, и убери отсюда эту собаку». Леди Олстер, отрывая взгляд от Гертруды, проявила еще меньшее радушие, которого можно было бы ожидать от тети. «Уходи, Фредди, ты просто невыносим, и убери отсюда эту собаку». Достопочтенный Фредди с благородным презрением проигнорировал их всех. «У меня тут, тетя Джорджа, — она сказал он, — несколько простых крыс. Если вы соблаговолите выйти на террасу, я с удовольствием проведу демонстрацию, которая, я думаю, убедит даже ваш упрямый ум». Это заявление было по-разному, воспринято различными членами компании. Леди Олстер вскрикнула, леди Констанс бросилась к колокольчику, лорд Эмсворт фыркнул, Орла Уоткинс покраснел, и удалился за спины Гертруды. А Гертруда, глядя, как он краснеет, как удаляется, поджала губы. Будучи деревенской девушкой, она легко сходилась с крысами. И такое проявление тревоги у того, кого она возвела на пьедестал, обеспокоило ее. Дверь открылась и вошел Бич. Он пришел по своим обычным обязанностям, чтобы убрать кофейные чашки. Но, войдя, обнаружил, что ему поручены другие дела. Бич, голос принадлежал леди Констанс, уберите этих крыс. Крысы, миледи? Заберите этот мешок у мистера Фредерика. Бич все понял. Если его и удивило присутствие младшего сына дома в янтарной гостиной с мешком крыс в руках, он никак не показал этого. Пробормотав извинения, он взял мешок и начал удаляться. В его обязанности, строго говоря, не входило носить крыс. Но хороший дворецкий всегда готов и принести, и отнести. Только так можно сохранить удобство большого загородного дома. — И ничего не уроните, — попросил лорд Эмсворт. — Очень хорошо, милорд. Достопочтенный Фредди опустился в кресло и сидел, подперев подбородок руками, с мрачным выражением лица. Для пылкого молодого человека, стремящегося к успеху, эти тиранические действия по ограничению торговли невыносимы. Лорд Эмсворд вернулся к своей книге. Леди Констанс вернулась к шитью. Леди Олстер вернулась к своим мыслям. За роялем Орла Уоткинс пытался оправдать мотивы, побудившие его за несколько минут до этого благоразумно скрыться за Гертрудой. — Я ненавижу крыс, — сказал он. — Они меня раздражают. — О, — сказала Гертруда, — я их, конечно, не боюсь, но у меня от них мурашки по коже. О, сказала Гертруда. В ее глазах появилось странное выражение. О чем она думала, эта идеалистка? О том ли вечере за несколько недель до этого, когда, внезапно столкнувшись в темноте с чудовищной летучей мышью, она нашла в преподобном Руперте Бингеме надежного и неустрашимого защитника. Представляла ли она себе преподобного Руперта таким, каким видела его тогда? Галантным, бесстрашным, рассекающим воздух длинными взмахами своей священнической шляпы, подбадривая ее при этом словом и жестом. По-видимому, так оно и было, поскольку мгновение спустя она произнесла. «Как вы относитесь к летучим мышам?» «К крысам?» «Летучим мышам». «О, летучие мыши! Вы боитесь летучих мышей?» «Я не люблю летучих мышей», — признался Орла Уоткинс. Затем, отбросив эту тему, он уселся за фортепиано и запел об июне и аромате невиданных цветов. Из всей маленькой компании, собравшейся в янтарной гостиной, только один участник остался незамеченным. Пес Боттлс, будучи домашним животным, с неторопливыми мыслительными процессами, поначалу не заметил, что происходит с мешком. В момент передачи его из рук Фредди в руки Биджа он обнюхивал ножку стула. Только когда дверь стала закрываться, он осознал грозившую ему утрату. Он бросился вперед со страстным криком, но было уже поздно. Перед ним оказалась неподатливая древесина, и когда он принялся ожесточенно царапать эту древесину, его пронзила острая боль. Книга о лечении свиней в болезни и в здравии Превосходно нацеленная, ударила его по спине. После этого он, подобно достопочтенному Фредди Трипфуду, своему социальному спонсору, сел и загрустил. «Уведите отсюда эту злобную, грязную, адскую собаку!» — крикнул лорд Эмсворт. Фредди вяло поднялся. «Это собака Биферса», — сказал он. «Биферс будет здесь в любой момент. Мы можем передать ему все ведение дела». Гертруда вздрогнула. «Руперт придет сюда сегодня вечером?» «Сказал, что придет», — ответил Фредди и покинул сцену. Он был сыт по горло своей родной плотью и кровью и не желал задерживаться. Он намеревался съездить к Маркет Бландинг на своем двухместном автомобиле, успокоить свои израненные чувства настолько, насколько они были способны успокоиться, посетить местный кинотеатр, заглянуть в Эмсворт Армс, чтобы выпить пиво, а затем отправиться домой, в постель, чтобы забыться. Гертруда погрузилась в задумчивость. Ее светлое юное лицо омрачилось. На нее нахлынуло чувство неловкости. Когда она писала письмо и отправляла его накануне вечером, она не предполагала, что преподобный Руперт так быстро появится в этом доме. «Я не знала, что Руперт придет сегодня вечером», — сказала она. «О, да?» С готовностью ответила леди Олстер. «Напев протяжный, он на всю жизнь со мной напомнит мне о той июньской ночи», — пел Орла Откинс. И Гертруда впервые ощутила любопытное чувство неполной гармонии, глядя на этого молодого человека с бакенбардами. Ей хотелось, чтобы он перестал петь, он мешал ей думать. с тем временем продолжал свои исследования. Собаки-философы. Они быстро забывают. Они не тратят время на сожаление о том, что могло бы быть. Спокойно приспособившись к изменившимся условиям, Бутл сдвигался туда-сюда в атмосфере дружелюбного любопытства. Он взглянул на лорда Эмсворта. Подумал о том, что надо бы проверить, как от него пахнет. Потом решил, что лучше не надо, и двинулся к французским окнам. В кустах снаружи что-то шуршало. И ему показалось, что прежде чем идти дышать на ногу леди Констанс, можно было бы и посмотреть. Он уже почти достиг своей цели, когда в комнату ворвался эрдальтерьер леди Олстер, который некоторое время назад отлучился, чтобы немного поработать костоправом, и, закончив свои дела, вернулся к светской жизни. Увидев Ботлза, он резко остановился. Затем оба начали медленное и осторожное движение вперед, напоминающее движение краба. Достигнув близкого расстояния, они снова остановились. Их ноздри слегка подергивались. Они закатили глаза. И тут до слуха присутствующих донесся тихий низкий звук, похожий на сдавленное гортанное дыхание 80-летнего человека, страдающего бронхиальной астмой. Затем звук резко усилился, а в следующее мгновение началось сражение. Недооценив качество ботлза, и насмехаясь над ним, как над боевой силой, леди Олстер совершила ошибку. Хотя он и был способен на пассивность в присутствии самки Пекинеса, в этом сильном животном не было ничего слабого. Он навел порядки среди всех собак в матч матчингами и о нем говорили во всех концах, вплоть до Шруйсбергской дороги, как об украшении викариата и похвале для добродетельного хозяина. В данном случае, кроме того, его укрепляло то, что он чувствовал, что правота на его стороне. Несмотря на некоторую холодность окружения замка и боль в ребрах, где нашла свое пристанище книга о свиньях и их лечении, можно не сомневаться, что к этому времени Ботлз окончательно убедился, что эта гостиная — его официальный дом. И, чувствуя, что все эти восхитительные люди рассчитывают на то, что он будет заботиться об их интересах, И держать на расстоянии чужеродные и деструктивные элементы, он с готовностью взялся за дело, чтобы изгнать этого незваного гостя. Эрдоль тоже не был настроен сдерживаться, он тоже не был чужаком на ринге. В гайд-парке, где в своей лондонской резиденции он ежедневно выходил на воздух, он встречался со всеми желающими и прекрасно себя зарекомендовал Собаки из Майферы собаки из Бейсотера, собаки из самых отдаленных районов, таких как Бромптон-Роуд и Западный Кенсингтон. На собственном опыте убедились, из чего он сделан. Боттлс немного напоминал ему собаку Спонт-Стрит, над которой он однажды одержал победу на берегу Серпентина. И он вступил в бой с легкой уверенностью. Реакция гостей загородного дома на собачью драку в гостиной после ужина всегда сильно различается в зависимости от индивидуальных особенностей их натуры. Леди Олстер, чье долгое общение с собаками сделало ее в некотором роде почетной представительницей этого вида, оставалась невозмутимой. Она со спокойным любопытством наблюдала за происходящим через лорнет в оправе из черепахового панциря. Главным ее чувством было удивление по поводу того, что Ботлс, несомненно, одерживает верх. Ей понравилась работа его ног. Впечатлившись, она была вынуждена признать, что если это такой боец, каким он оказался, то в Дональдсон Док Джой все-таки что-то есть. Остальные зрители не смогли подражать ее невозмутимости. Оба главных участника создавали привычную для таких случаев странную иллюзию одновременного присутствия повсюду, и поведение тех, кто сидел у ринга, было откровенно встревоженным. Леди Констанс прижалась спиной к стене. Из этого положения она бросила бесполезную подушку. Лорд Эмсворд, сидевший в своем углу, судорожно искал припасы и жалел, что уронил свое пенсне, без которого в критической ситуации от него не было никакого толка. А Гертруда? Гертруда смотрела на Орла Уоткинса, который, с необычными для столь юного возраста, находчивостью и присутствием духа только что забрался на высокий шкаф с фарфором. Его подошвы оказались на одном уровне с ее глазами, и она увидела, что это были ноги из глины. И именно в этот момент, когда девушка обратила взгляд внутрь своей души, дверь открылась. — Мистер Бингем, — объявил Бич. Люди с телосложением преподобного Руперта Бингема, как правило, не отличаются быстротой мышления. С ранней юности преподобный Руперт больше полагался на мускулы, чем на мозги. Но даже самый тупоумный человек, переступив порог, мог бы сказать, что здесь идет собачья драка. Бифибингем увидел это в мгновение ока и быстро принял меры. Существует множество способов прекратить эти малоприятные события. Одни советуют брызгать водой, другие предпочитают посыпать перцем. Хорошие результаты, как утверждает одна школа, можно получить, поднеся зажженную спичку к ближайшему носу. Бифи Бингем был нетерпим к этим тонкостям. Для Бифи все это было в порядке вещей. С тех пор, как он получил в свое распоряжение лекарства для душ, половина его времени, как ему иногда казалось, уходила на то, чтобы вынимать ботлза из горла собак своей маленькой стаи. Опыт научил его техники. Он положил одну массивную руку на шею Эрдельтерьера, другую на шею Ботлза, и потянул. Раздался треск, и они разделились. Руперт! Вскрикнула Гертруда. Глядя на него, она вспоминала героев в древности. И мало кто мог отрицать, что он производил странные впечатления этот крупный молодой человек, стоящий с выпученными глазами, и с извивающейся собакой в каждой руке. Он был похож на статую правды, торжествующей над неправдой. Точно не скажешь, ведь прошло столько времени с тех пор, как была прочитана книга, но этот человек напомнил вам что-то из путешествия пилигрима, так, по крайней мере, подумала Гертруда. Гертруде показалось, будто с ее глаз упала пелена, и она очнулась от какого-то лихорадочного сна. «Неужели это она?» — спрашивала она себя, отвернулась от этого благородного юноши и переметнулась к тому, кто, хотя и казался ей перспективным альпинистом, в остальном был столь презренным. «Руперт», — сказала Гертруда. Бифи Бингем завершил свою виртуозную кампанию. Он вышвырнул Ботлза из окна и закрыл его за собой. Он бросил Эрдальтерьера на ковер где тот теперь сидел, задумчиво облизываясь. Он достал носовой платок и провел им по своему пурпурному лбу. — О, Руперт! — сказала Гертруда и бросилась в его объятия. Преподобный Руперт ничего не сказал. В таких случаях почтенный викарий не тратит слов. Не заговорил и Орла Уоткинс. Он растворился в воздухе. Возможно, сидя на своей жердочке, Он увидел в глазах Гертруды то выражение, которое при взгляде заинтересованного лица на девушку автоматически побуждает его удалиться в свою комнату и начать собирать вещи, готовясь к телеграмме, которую он получит на завтра, призывая его вернуться в Лондон по неотложному делу. В любом случае он растворился. Уже поздно вечером достопочтенный Фредди Трипвуд вернулся в дом своих отцов. Настроение было приподнятое, и он с удивлением услышал стук в дверь. Вошла его тетя Джорджиана. На ее лице было выражение матери, чья дочь прозрела и скоро выйдет замуж за достойного молодого священнослужителя с дядей Холостяком, занимающим высокое положение в сдоходном бизнесе. — Фредди, — сказала леди Олстер, — ты знаешь, то, о чем ты все время болтаешь, я забыла, как это называется, Дональдсон Док Джой, — сказал Фредди. Ее можно купить как в маленьких один-три пенни, так и в больших полкроны пакетиках. К каждой покупке прилагается гарантия. Уникальный по своим целебным свойствам, для начала я возьму две тонны», — сказала леди Олстер.